Глава двадцатая. На Земле вокруг застывшего практика в разные стороны распространились тысячи кровавых символов и глифов, образовав нечто напоминающее 8 триграмм, которые обычно изображают на защитных амулетах высшего порядка. Лан Лин замерла на месте, решая, стоит ли воспользоваться возможностью и напасть на застывшего оппонента или все же нет. Кровавое изображение под ногами Стэн Гу вызвало у нее настороженное опасение – Как если бы сейчас напротив девушки замерла опасная змея, готовая в любой момент броситься на неё. "Что же ты, милая, нападай", улыбнулся парень и слегка повёл клинком, зажатым в правой руке. А чудови три грамма на земле, откликаясь на это движение, изменили положение, начал медленно разворачиваться. "Ну-ну", в ответ пробормотала девушка. а затем исчезла, оставив после себя лишь немного поднявшейся пыли. Мгновение, и она оказалась сзади Стэн Гу, атакуя обоими клинками, крепящимися к ее кистям. Вжух! Красный шарф, в отличие от своего хозяина, успел среагировать на появление Лан Лин, выбросив навстречу клинкам десятки нитей. Дзинь! Оба меч с жалобным звоном отлетели в сторону. Сотни символов, входящие в триграмм под ногами девушки, взорвались духовной силой, неся в себе концентрированную концепцию крови. Перед тем как уйти очередным прыжком прочь, Анна успела заметить, как стремительно замелькала кровавая печать под её ногами, посылая к ней волны разрушительной энергии. Стэн Гу все так же спокойно стоял на своем месте и улыбался. «Ты быстрая, спору нет. Только вот против меня такое не действует, мисс Лин. Позвольте мне закончить наш поединок». Парень сделал шаг вперед, и вслед за ним двинулись 8-3 грамм, ломая и корежа землю вокруг себя. «Вот почему Фир Ял называла его фаворитом», подумал Сонг, наблюдая за действиями практика в красном шарфе. Атакующий навык, поражающий все вокруг себя, защитная марионетка невероятного уровня и, судя по всему, выдающееся понимание концепции крови. Ланлин, похоже, придерживалась тех же выводов, потому повторять простую атаку в лоб не пыталась, уйдя в сторону Кирилла. Девушка усмехнулась идущему к ней практику и сказала: "Решил не сдерживаться, да? Хорошо, тогда и я не стану". За ней её взвихрилась земля, формируя нечто вроде массивной стены из песка и пыли. Ланлин топнула ногой, и к медленно идущему противнику потянулись десятки трещин и изломов. Разверзлись твердь земная, ра кричала девушка. Земля под ногами Стенгул лупнула, шрапнелью разлетевшейся по всей арене из-за её пределы. Сунг отлично чувствовал, что в каждой частичке взорвавшегося грунта имелось вкрапление концепции разрушения. Попади такой снаряд в любого практика до этапа основания, и простыми переломами или ранениями тот точно бы не отделался. Из-за поднявшейся пыли и урагана духовной энергии первые несколько секунд после взрыва понять, что происходит на поле боя, было нельзя. Он лишь только чувствовал, что с противником Лан Линь всё в порядке. Через несколько мгновений, когда стало чуть лучше видно арену, соседи Сонга вскочили со своих мест, смотря на мини-арену со смесью отвращения и страха. «Что за секта у этого безумца и как такое разрешили использовать?» выкрикнул один из практиков. Юноша сосредоточил восприятие на замерзшей фигурке Стэна Гу и когда через секунду осознал, что он ощущает, удивленно выдохнул. «Это же человеческая кукла?» с отвращением сказала Лен Линн. Смотря на изменившийся красный шарф своего оппонента, и что же из того, улыбнулся молодой человек с гордостью, глядя на застывшую фигуру женщины, закрывающую собой хозяина, когда-то она была человеком, но теперь это лишь скопление разумных нитей, созданных из плоти и крови. Плевать, выдохнула девушка, собирая вокруг себя духовную энергию. «Вечная клетка праха!» Лан Лин вновь исчезла из виду и, появившись возле своего противника, с силой ударила воздух перед ним открытой ладонью. Сотни мелких трещин появились прямо в воздухе перед замершим молодым человеком. Каскадом они разрослись вокруг него, образуя нечто вроде своеобразной клетки, созданной из множества разломов. «Кровавая пляска!» «Абсолютных восемь триграмм», – спокойно произнес в ответ Стэн Гу. Символы и глифы вспыхнули нестерпимым ярким светом, триграмм обернулся вокруг своего хозяина, а в следующее мгновение из него хлынул поток темно-алой крови, сметая с громким треском вызванную Лен Лин вечную клетку праха. Благодаря своей скорости она успела уйти от рванувшей к ней точно живое существо крови, но ненадолго. Стэн Го движениями клинков управлял льющимися отовсюду потоками крови. Секунда вторая, и места на арене не осталось. Ха-ха! Появившаяся тень человеческой куклы возникла за спиной Лан Линн, нанося единственный стремительный удар, настолько быстрый, что даже невероятно проворная девушка не успела отреагировать. Тело девушки, будто пущенный из пеньи на снаряд, рухнуло на землю. «Стэнгу побеждает!» Голос судьи тут же прозвучал над замершей ареной. На одной из трибун для особо важных гостей мастер Дурс задумчиво перебирал в руках чётки и наблюдал за практиком, использующим техники развития на основе концепции крови. Учитель, этот человек использует запретные техники? Ученик, что недавно сражался с Сунгом, выглядел крайне возмущённым. Нет, пока всё в рамках заключённого соглашения. И если бы эти техники были действительно из разряда запрещённых, и я, как и другие мастера, уже бы вмешался, но в любом случае развитие такой порочной концепции может в конечном счёте превратить этого мальчика в дьявола. Вы думаете, у него есть шанс получить главный приз? Ну, главный не главный, но оказаться в числе награждённых кровью драконов вполне И если, конечно, он сейчас не встретит на своем пути кого-то типа Сол Коата или того мальчишки, что победил тебя». В это же время сидящая на обычных местах Син Фен широко улыбнулась. «Надо же, какой самоуверенный парень», – сказала она. Какой-то сидящий возле нее практик, пытаясь привлечь к себе внимание, доверительно сообщил девушке. Он, ведущий ученик одной из самых порочных сект Туманного архипелага, говорят, ему прочат место главного ученика, если он сумеет завоевать при в этом турнире. О, порочная секта? В глазах улыбающейся Синь Вэнь вдруг заиграли разряды молний, она в предвкушении облизнула губы и ласково уточнила у замершего практика Заметившего, что с его собеседницей творится что-то неладное. А его мастера сейчас в городе? Нет, насколько мне известно, они должны прибыть к началу аукциона. Да. Что ж, спасибо за информацию, кивнула девушка в благодарность и совершенно потеряла какой-либо интерес к разговору. Воин, надеявшийся на продолжение, с удрученным видом вздохнул. В этот день Сонгу так и не выпал шанс провести бой. Зато он оказался свидетелем пары неплохих сражений. Одним из таких оказался бой знакомого ему еще по временам прохождения испытаний женоподобного мужчины. Использовав неизвестную юноше технику призыва сотен острейших вееров, Тут не оставила оппоненту ни шанса. Когда последний из боёв закончился, юноша Найдя Синфен предложил ей прогуляться до библиотеки Пятого Иеруса, где он уже очень давно хотел побывать. Всё-таки не бросил свою затею найти ключи к собственному прошлому, да? Одобрительно кивнула девушка и движением руки, поправив выбившейся из причёски локон, ответила: Пойдём. Куда ты, туда и я. Немного не так, но в общем, ты права, согласился юноша. Пока они шли, Сонг спросил: "Как тебе турнир? Действительно сильных юниоров не так много. За сегодня я увидел только одного. Того парня с кровавыми техниками. Его, да, опасный оппонент. Если попадёшься против него, будь осторожнее." Гробавые техники делают человека сильным, но они же неизбежно сказываются на его разуме. Такие практики становятся импульсивными и гневливыми. Эти техники хоть и дают очень быстрый результат, почти всегда ведут к безумию. К слову, их происхождение идёт от дьяволов, и именно поэтому для людей они плохо подходят. Дьяволов Сонг впервые услышал это слово. Это какая-то раса демонов? Нет, покачал головой Синфен. Дьяволы это не демоническая раса. Представь себе существ, что питаются и развиваются благодаря жизненной сущности других разумных рас. Дьяволы по своему происхождению близки к чудовищным зверям и считаются их наследниками. Дьяволы же Это чистое воплощение неуёмного голода и развития. Если человеческий практик начинает развивать кровавые техники, он рано или поздно подступает к запретному методу, и если его в этот момент не остановить, то неизбежно рождение нового дьявола. И много таких гуляет по миру. Синг представлял себе вечно ищущее силу и кровь существо и нахмурился. Нет, к счастью, всех и дьяволов уничтожила ещё династия Синг, но всегда находятся люди, желающие силы больше всего, неважно для чего: месть, власть или избавление, потому иногда они всё же появляются среди нас. Тогда я не пойму, Почему все терпят этого Стэна Гу, если он использует запретные техники, да еще и эту отвратительную человеческую марионетку? Идущая по правую руку от Сонга девушка, соглашаясь с юношей, кивнула. «Я так понимаю, на туманном архипелаге разрешено использовать некоторые кровавые техники. Почему так? Без понятия». К слову, если воин имеет, скажем, выдающееся развитие внутреннего мира или умудряется каким-то чудом получить дьявольскую родословную, то у него есть все шансы не превратиться в демона. И откуда ты это всё знаешь? Когда-то у меня было предположение, что проклятье моего безумия носит дьявольскую природу. Девушка замолчала, о чём-то задумавшись. «И ты подтвердила свои предположения?» – уточнил Сонг после затянувшейся паузы. «Нет, к сожалению, среди всего вороха информации, что я нашла, не было главного – дьявольских техник развития». «Хм... Тогда, если этот парень практикует дьявольские техники...» – слух подумал юноша – Но мысль не закончил, посмотрев на идущую с потряшённым видом Синфэн. Ты хочешь поговорить с ним? Я прав? Не совсем, поправила она юношу. Скорее в город Синего кита должны приехать другие члены его секты. Вот с ними я бы побеседовала. Только давай без драк, просто разговор, хорошо? Как пожелает мой любимый мастер. Кивнула в ответ Синфен и не удержавшись, хохотнула. Всё бы тебе шутить. Ладно, пойдём в библиотеку. Заодно там глянем ещё информацию об этих дьяволах.